Алиса Ковалевская. Его чёрное сердце. Читают Светлана Шаклиина и Мироненко Юрий. Он женился на мне из мести. 3 года я скрывалась от него. 3 года я надеялась, что никогда больше не увижу того, кто разрушил мою жизнь и заставил бежать без оглядки. 3 года я молилась, чтобы не настал тот день, Когда взгляд его чёрных глаз вновь пронзит моё сердце воспоминаниями о боли и ненависти. Но он нашёл меня. Его чёрное сердце не знает пощады. Теперь я его пленница, а его дом мой личный ад. А самое страшное, самое страшное то, что я не помню, за что Амина Сманов так сильно меня ненавидит. Пролог Сабина. Сестра была настолько красива, что я залюбовалась. Стоя у маленького резного окна, она отстранённо смотрела во двор и счастливой при этом не выглядела. Что ты там стала? Только я хотела подойти, обернулась Лейла. Подол струящегося белого платья колыхнулся в такт её движению. Я улыбнулась. Ты сегодня такая красивая. Волнуешься? Нет. Её голос был приглушённым. Неожиданно я заметила следы слёз на её лице, и, словно в подтверждение, глаза Лейлы стали влажными. Сердце защемило. Нежная, ранимая, сестра тем не менее никому не показывала свои слёзы, даже мне. Комнату я пересекла настолько быстро, насколько позволял длинный подол. Что с тобой? Я остановилась рядом, так и не коснувшись её руки. Лейла мотнула головой. На губах её появилась тень улыбки. Так быстро всё. Я я не успела привыкнуть к мысли, что стану женой Амина, а тут уже свадьба. Снова полуулыбка. По лицу её побежали слёзы, но сестра быстро взяла себя в руки. Амин любит тебя. Знаешь? Я так и дотронулась до неё, понизила голос. Была бы я постарше, попросила бы папу выдать меня замуж за него. Он такой Не подобрав слов, я сделала жест рукой и закатила глаза. Ну, ты поняла меня. Сестра усмехнулась, холодно. И во взгляде её за пеленой слёз словно бы промелькнула отчуждённость, но уже в следующий мгновение она стала прежней. Он будет тебе хорошим мужем, сказала я тихо. Да он пылинки с тебя сдувает. А смотрит как. Да и папа тебя не отдал бы ему, если бы не был уверен в нём. Ну что ты? Он... Ты права, Сабина. Сказала она на выдохе и встала в полоборота к окну. Взгляд её устремился вдаль, голос прозвучал задумчиво. «Он будет мне хорошим мужем». Немного помолчав, она добавила. «Наверное, я всё-таки волнуюсь. Амин, я тоже его люблю. Она снова замолчала. Тишина продлилась дольше, чем в прошлый раз. Это сложно, когда тебя ставят перед фактом. Так устроен человек, Сабина. А папа? Папа всегда был такой. Да, ты права, во всём права. В любом случае выхода у меня нет. Выход есть всегда, вырвалось у меня. Лейла цепко посмотрела мне в лицо. Мы с ней были очень похожи: длинные тёмные волосы, цвет кожи, линия губ. Цвет глаз тоже был одинаковым, а вот взгляд разный. У Лейлы он был мамин, у меня отцовский. Да, повторила она в третий раз. Мельком она глянула в окно на внутренний двор. Только сейчас я заметила припаркованный там внедорожник её будущего мужа. Во дворе важно разгуливал старый кот, прошедший мимо машины водителя Мина скрылся из вида. Выход есть всегда, Лайла говорила в пустоту. По коже у меня пробежал холодок. Сестра повернулась, но ответить я ничего не успела. В комнате появился отец. Лайла сразу же вскинула голову и напряжённо выпрямила спину. Отец посмотрел на нас обеих и обратился ко мне, глядя при этом на сестру. — Выйди, Сабина. Мне нужно поговорить с Лейлой. — Пусть останется. Мне нечего от нее скрывать. — Слишком уж и сдержанно для такого дня, — ответила она. — Выйди, — повторил отец тем же тоном. Глаза Лейлы вдруг блеснули. Белые цветы контрастировали с черными волосами, запястья украшали нитки жемчуга, в ушах были маленькие сережки. Они с папой смотрели друг на друга, будто забыв про меня. А слушаться отца я не решилась. Вышла из комнаты и практически сразу услышала донёсшийся из-за двери голос. Всю жизнь я заботился о благе семьи. В первую очередь, о вашем Сабиной благе. Я выбрал тебе мужа, Лейла, и подслушивать я не стала. Временами папа был слишком строг, но он и правда всегда заботился о нашем благе. Амин Асманов влиятельный мужчина. С ним у Лылы будет всё: положение, будущее, но главное его отношение к ней. Он любит её, это видно невооружённым взглядом. Неожиданно мне на плечи опустились большие ладони. Я резко втянула воздух, подняла голову и замерла. На меня смотрел Амин. Смотри, куда идёшь, Сабина. Голос его был пронизан лёгкой хрипотцой. Руки исчезли. Да. Я подобрала подол длинного платья. Простите. Амин кивнул, и я поспешила свернуть в сторону. Выдохнула лишь оказавшись метрах в 10 и обернулась. Не стоило. Амин смотрел мне вслед. Места, в которых он только что касался меня, вдруг вспыхнули огнём. Он пошёл дальше, а я сглотнула, поняв вдруг, что завидую Лейли. Статный, высокий занимающий достойное положение в обществе. Амин любил её, а она Как бы я хотела быть на твоём месте, сестрёнка, сказала я в пустоту, вздохнула и улыбнулась. Да, с ним она будет счастлива. С таким мужчиной не может быть иначе. Церемония проходила в нашем особняке. Отец почти не придерживался традиций, Не стал он настаивать на их соблюдении и в этот раз. Как только в книге регистрации брака были поставлены подписи, он поздравил Амина. Добро пожаловать в мою семью, сын, сказал он, пожимая ему руку. Не забудь, что я отдал тебе самое дорогое, что у меня есть. Теперь ты отвечаешь за Лейлу. Амин ответил ему сдержанным кивком. Не передать словами, как шли ему чёрный костюм и белая рубашка. Жених, красавец, услышала я неподалёку женский голос. Сказавшей этой женщине было лет под 60. Другая, постарше, улыбнулась ей в ответ. Кажется, все понимали, как повезло Лейле. Только сама она стояла с таким лицом, словно бы это была не её свадьба, а похороны. Даже улыбка, которую она натянула на лицо, не могла скрыть этого. Я перехватила взгляд Лейлы. На мне улыбка стала искренней, но совсем грустной. Сестра отвернулась, а я вместе с гостями пошла в сад, где уже были накрыты праздничные столы. Первым тост поднял отец. Сидящего во главе стола, он поднялся, и гости сразу же притихли. Сегодня я отдал свою старшую дочь человеку которого знаю уже много лет. Амин, обратился он к мужу сестры. Я уже сказал тебе, что теперь ты отвечаешь за Лейлу. Повторю это при всех. Будь ей достойным мужем. Лейла, строгий взгляд на сестру. Будь своему мужу послушной, верной и любящей женой. Твой долг хранить тепло семейного очага. как хранила его твоя мать до самой смерти. Он поднял бокал, и гости последовали за ним. За Амина и мою дочь. Да пошлёт вам Аллах любовь и много детей. Я пригубила вино и, повернувшись, заметила направленный на сестру взгляд Марата, двоюродного брата Амина. Отец всегда называл его отрепьем, говорил, что Амин взял его к себе водителем только из великодушия. Вслед за отцом заговорил гость со стороны жениха. Речь его была недолгой. Марат повернулся и вдруг отсалютовал мне бокалом. На губах его появилась усмешка, на щеке ямочка. Серо-голубые глаза блестели задор. Марат опять повернулся к сестре. Но вряд ли та что-то видела. Она сидела рядом с Амином, словно застывшее изваяние, и белые цветы в её волосах казались венком. траурным венком, оттеняющим играющую на губах жизнерадостную улыбку и затаившуюся во взгляде скорбь.